Глава 3 Их заперли на самом верху в покоях безумной Анны. Согласно легенде, лет триста назад именно здесь держали высланную из столицы за чрезмерное увлечение убийствами с помощью ядов вдовствующую королеву Анну. Покои находились в некоем подобии башни, торчавшим из здания дворца, как гриб из гнилого пня, но были довольно просторны. Роскошная спальня, при ней темная гардеробная, будуар, гостиная. В гостиной в вене новой моды целая стена выгнута эркером и застеклена от пола до потолка. За стеклом обширная терраса, огражденная перилами с резьбой из цветов и листьев. Едва за конвоирами захлопнулись двухстворчатые двери, Варка кинулся на террасу. Он мгновенно сообразил, что оттуда должен быть виден весь город. И правда, весь не весь, но порядочный кусок просматривался отлично. Золотые осенние сады, извилистая линия садовой ограды, за ней гора — где над красно-желтыми кронами там и сям возвышались вычурные башенки и шпили дворцов городской знати. Южная часть гнезд, в которой среди путаницы ярких крыш Варка легко отыскал зеленую крышу своего дома. Еще ниже сливались в одно грязно-серое пятно низкие домики-слободки. За ними городская стена — Широкая светлая полоса, хорошо освещенная солнцем. За стеной – подгородные огороды. Черные, потому что все уже убрано. За огородами в голубой дымке – дальние поля и блестящая линия Лебавы. На вид все совершенно спокойно. Догадаться, что происходит в городе, никак нельзя. На стене тоже ничего особенного. Отсюда видно целых три башни. Вот они. Воронья, Долгий Макс и Толстуха Берта. Вороньей никто, кроме ворон, уже сто лет не пользовался. Высоченный Макс, казавшийся отсюда не толще пальца, испокон веков служил сторожевой башней. В подвалах круглой толстостенной Берты, к которой вплотную примыкали казармы, хранились городские запасы пороха. Не успел Варка подумать об этом, как кругленький бочоночек Берты исчез в симпатичных пухлых облачках белого дыма. Из дыма вырвался острый язычок огня, во все стороны полетели какие-то темные точки, и только потом пришел звук. Варка упал, зажимая уши. За его спиной дрогнули, и одно за другим посыпались стекла. Это оказалось последней каплей. Первой зарыдала Светланка. За ней Ланка. Истерика распространялась, как пожар. Через минуту двадцать пять лицеистов выли, кидались на дверь или просто царапали стену. Успокаивать их никто не собирался. Ясное сознание в этой толпе сохранил только Илка, хотя ему было хуже, чем остальным. Он отчетливо запомнил слово «заложники» и хорошо понимал, что оно означает. Фамка не слышала ни криков, ни жуткого грохота. Пока все стояли в шикарных покоях, растеряно озираясь, она тихонько по стеночке побрела прочь, надеясь точно больное животное найти какой-нибудь темный безопасный угол. Нашла, забилась поглубже, закуталась в какие-то мягкие тряпки и, наконец позволила себе потерять сознание. очнулся она от того, что кто-то зверски тер ее уши. Это оказалась Жданка. «Ну вот, а я думала, ты померла. У нас под мостом тоже один вот так. Лег спать, а утром смотрим, он уже холодный». «Чем это пахнет?» Еле ворочая языком, спросила Фамка. «Так я тебе поесть понесла». Жданка сунула ей в лицо глубокий черепок до краев, наполненный мутной жижей. В жиже плавали какие-то размокшие кусочки. Из всего этого торчало единственное личное имущество Жданки – обкусанная по краю деревянная ложка. «Спасибо», – прошептала Фамка и ухватила ложку дрожащими от жадности пальцами. К несчастью, еда очень быстро кончилась. «Ты сколько дней не ела?» деловито поинтересовала Жданка. «Три? Четыре? Тва. Ну, тогда пошли. Там эти целый котел притащили. А маменькины детки нос воротят. Говорят, объедки. Я на неделю налопалась. Больше не влазит». «Пошли», — решительно сказала Фамка. И медленно встала на колени. Ты поосторожней, сразу не наваливайся, напомнила Жданка. Выбравшись из королевской гардеробной, Фамка увидела, что уже наступил вечер. По восточной стене спальни, потухая в складках вытертого гобелена, скользили бледные отцветы заката. Наплакавшиеся курицы забились под пыльный балдахин роскошного королевского ложа, схлипывали и тихо, Шушукались. Котел стоял в гостинной на полу у самой двери. Вооружившись жданкиной посудой, ложкой, черепком, осколком какой-то старинной вазы, Фамка торопливо наскребла вторую порцию аппетитного месива и принялась жадно есть, чавкая и постановая. Она старалась не спешить, но ничего не получалось. Приканчивая третью миску, Она обнаружила, что рядом сидит Варка и смотрит на нее круглыми глазами. На секунду Фамка расстроилась, но потом решила, что ей наплевать. «Че пялишься?» — спросила она, наплевав заодно и на лицейскую вежливость. «Да ничего», — ответил поднаторевший в уличных разборках Варка. «Вы там у себя в норах, че, голодаете?» Фамка дернула плечом, чтобы отрезался. Четвертую порцию она есть не стала, хотя очень хотелось. И так, наверное, тошнить будет. «Что ж ты мне не сказала?» — не уневался Варка. «Или матери. Ты же знаешь мою мать. Разве она для тебя куска пожалела бы?» «Отлипни от меня!» — зевнула Фамка. Подумала, и чтобы он точно отвязался, добавила пару выражений принятых в избранных кругах рынка на болоте. Варка растерялся. Такого девушки ему еще не говорили. Пока он раздумывал, что бы ответить, Фамка прислонилась к стене и заснула. — А у вас в гнездах разве не голодают? — спросила пристроившаяся рядом Жданка. Варка помолтал головой. Конечно, мать уже тысячу лет не пекла столь любимые варкой пирожки с яйцами. Исчезла рыба, в последние дни, кажется, не было масла. Так что варка частенько вставала за стола недовольный, но не голодный. Еды-то, в общем, хватало. Сейчас, оставшись без обеда и ужина, он был, конечно, голоден, но не до такой степени, чтобы, как Фамка и Жданка, набрасываться на подозрительно пахнущие помои. Тем временем Фамка сползла на стол и свернулась под стеной жалким комочком. «Надо бы ее уложить как следует», — деловито заметила Жданка. «Тебя тоже надо куда-нибудь уложить. Детям давно спать пора». Варка подхватил Фамку и понес в облюбованный ею угол гардеробный удивляясь по дороге, какая она тощая и легкая. Ланка, даже до крайности расстроенная и напуганная, заметила варкина галантное поведение и решила, что надо срочно вмешаться. «Убогая Фамка, конечно, не соперница, но все-таки Ивар», — позвала она жалобно, — «иди к нам, нам страшно». «Чего ж тут страшно вздохнул Варка. «Небось, нас охраняют». Вон, прямо за дверью солдат с пищалью и собака. — Они тоже на ручки хотят, — злобно бросил из соседней комнаты Илка. — Ты им пеленочки смени, — подхватили его дружки. — Сказочку расскажи, колыбельную спой. — И правда спой, — обрадовала Сланка. Илкина ревность доставляла ей огромное удовольствие. — Да, — заныли оживившиеся курицы. — Спой, Варка. Ну что, тебе жалко, что ли? Илка чуть не плюнул от злости. Это была еще одна вопиющая несправедливость. Он знал, можно похудеть, вывести прыщи, привести в порядок волосы. Все можно, кроме одного. Петь, как варка. Утешало Илку только одно. Скоро голос у них у всех начнет ломаться, и хоть этому безобразию придет конец. «Чего спеть -то — Чего спеть-то? — насмешливо протянул Варка. — Правда, колыбельную? — Да ну тебя! — обидел сланка. Но Варка уже уселся на пороге спальни, опёрся спиной о притолоку. «Баю, — Баю-баю-байеньки, спи, галчонок маленький. Петь для него было так же легко, как дышать. В детстве он искренне изумлялся, почему взрослые просто разговаривают. Ведь петь гораздо удобнее. Он пел, глядя на темнеющее вечернее небо за разбитым окном гостиной. Оно казалось расчерченным на квадраты. Те, где уцелели стекла, плоские и темные, тем, что без стекол, светлее и глубже. В королевских покоях было уже совсем темно, но ни ламп, ни свечей сюда приносить, как видно, никто не собирался. Баю-баю-баюшки, спи, мой белый заюшка. Варка всегда был беспокойным ребенком. Мать, бывало, по часу сидела... Пытаясь его унять. Он пел и думал. Вечер. Над столом зажгли лампу. Сели ужинать. Белые миски на гладкой желтой столешнице. Свежие булочки горкой. Пара из чайника. Мать волнуется, что варки нет. Отец тоже волнуется, но не подает виду. Баю-баю-баюшки, Не ложись на краюшке. Незаметно подползла Жданка. Пристроилась под боком и подхватила мелодию. Жданке жилось сытнее прочих подмостных жителей именно из-за песен. Слух у нее был точный, а голос хрустальной чистоты. Варка улыбнулся, глядя на проступившие за окном первые звезды. Вдвоем у них со жданкой получалось красиво. Такое только под звездами и петь. Внезапно звезды исчезли. Громадная черная тень закрыла окно. Тень распростертых, трепещущих крыльев. В варке даже показалось, что он видит Смутное бледное пятно, лицо человека, стоящего на перилах террасы и пытающегося разглядеть, что происходит за разбитыми стеклами. Варка забыл вдохнуть и поперхнулся. Жданка удивленно взглянула на него, потом на окно, но звезды уже мирно сияли на своих местах. Прошло три дня. Фамка просыпалась только чтобы поесть и была совершенно счастлива. С нее не требовали работы, не нужно было подниматься в несусветную рань, никто не спрашивал ее про всякие анафоры или триангуляционные построение. Да при этом еще и кормили. Илка, которому перед пленением не пришлось голодать, счастливым себя не чувствовал. Все это время он настойчиво искал выход. Слово «заложники» продолжало жечь его, как огонь. Раз они взяты как заложники, выкупить их не позволят. Прошло уже три дня, а ничего об этом не слышно. Наверняка отец пытался что-то сделать, но у него ничего не получилось. Заложников берут, чтобы убить, если что-то пойдет не так. Сама мысль, что его будут убивать, у Илки в голове не укладывалась. Следовало бежать. Одному или все вместе Илка пока не решил. Пока он искал выход. Сначала вторую дверь. Но покои безумной Анны с самого начала строились как тюрьма. Лестница в башню была одна, и дверь, соответственно, тоже одна. Та самая, где солдат с пищалью и собакой, которая на самом деле, оказывается, вовсе не собака, а мантикора. Потом он принялся простукивать стены в надежде обнаружить потайной ход. Прижимался щекой ко всем щелям, стараясь ощутить легкое дуновение. Он очень живо представлял себе это. Узкий, темный и пыльный колодец в толще стены. Такой узкий, что еле-еле можно протиснуться. В колодце винтовая лестница, крутая, неудобная, а в конце — замаскированный выход в сады. И свобода. Но через три дня поисков эта надежда сильно полиняла. Тогда он понял, придется все-таки договариваться с Варкой. Варка обнаружился на балконе. Надо сказать, он все время там торчал. Смотрел на город, на дотлевающе развалины толстухи Берты, на сады, на крышу своего дома. Боялся увидеть дым. Но все было тихо. Солнце по-прежнему заливало зеленую крышу мягким осенним светом. Варка немного успокоился, прибрался на террасе, собрал все разбитые стекла и с удовольствием покидал их вниз. Правда, в этом деле у него нашлось много добровольных помощников. Стекла замечательно грохались о крутой каменистый склон и расшибались в мелкие дребезги. Сейчас он сидел на полу, прислонившись спиной к парапету и, задрав голову, смотрел в небо. Над крышей замка медленно, но неотвратимо поднимались огромные клубы дыма. На этот раз дым несло откуда-то с севера. Несло давно, еще с ночи. Но что горит, с балкона видно не было. Наверное, снова порт сожгли, лениво думал Варка. При каждом штурме или осаде обязательно жгли и грабили речной порт. Кто грабил, свои или чужие, городские власти предпочитали не выяснять. К величайшему огорчению Илки рядом с Варкой сидела Ланка. Голубки. Врезать бы сейчас по этой смазливой роже. Темную ему, что ли, устроить. Тут желающих много найдется. Ланка молча рассматривала запрокинутый к небу безупречный профиль своего общепризнанного поклонника. Все правильно. Раз он самый красивый парень во всем лицеуме, значит, первая красавица лицеума должна быть его девушкой. И все-таки он еще цыпленок. Плечи острые, шея тонкая. Все они в этом возрасте еще дети. Руки у варки были грязные, Лицо чумазая, куртку он, пригревшись на солнышке, снял и на тонкой нижней рубашке, три дня назад, белоснежный тщательно отглаженный виднелась строгательная аккуратная штопка, сделанная руками матери. Штопка эта, напоминавшая, что с до сих пор нянчится, почему-то особенно раздражала Ланку. Был бы на его месте... Кто-нибудь вроде прапорщика Алекса или подпоручика Теодора, он сумел бы защитить ее, нашел бы выход, в конце концов, пожертвовал бы ради нее жизнью. «Ивор, ты меня любишь?» — требовательно спросила она. «Ну», — отозвался Варка. Прапорщик Алекс ни за что бы так не ответил. «А умереть ради меня сможешь?» Не отставала Ланка. Это как? Не отрывая глаз от тяжко ворочавшегося в небе дыма, поинтересовался Варка. Ну, скажем, спрыгнуть отсюда, если надо будет. Извернувшись как ящерица, Варка одним движением ухитрился подняться на ноги и перегнуться через перила. Светлые прямые волосы свесились вниз. Некоторое время он рассматривал основание стены, упиравшийся в каменистый склон, обрыв под ним и казавшийся тонкой ниточкой ручеек на дне рва. «Не!» — решительно ответил он. «Че, дурак?» «Дурак!» — злобно согласилась Ланка. В этот момент в трогательное объяснение вклинился Илка. «Слышь, красавчик!» — спросил он, становясь рядом и тоже глядя вниз. «Ты мог бы отсюда...» спрыгнуть ухмыльнулся варка вы что, сговорились что ли илка поглядел на него озадаченно все таки эта тварка тронутый да не спрыгнуть терпеливо объяснил он слезть Ты вон даже на воронью башню ночью не побоялся не знаю отсюда стену не видно балкон закрывает а зачем тебе что здесь нравится Или ты не знаешь, как поступают с заложниками? Ничего нам не сделают, рассудительно заметила Ланка. Король же обещал. Подержат немного и отпустят. Илка тяжко вздохнул и глянул на Ланку так, что она немедленно обиделась. Сейчас, сказал Варка. Никто и ахнуть не успел, как он, подтянувшись, оказался по ту сторону перил, скользнул вниз цепляясь за ржавые розетки, на секунду повис на руках, слегка раскачался и исчез из виду. Ланка взвизгнула. Но такой прапорщик Алекс точно способен не был, не говоря уже о подпоротчике Теодоре. Вот дает!» — хмыкнул Илка. Куда он делся? Да никуда. Балкон деревянный, правильно? Правильно. На чем то он держится? Держится. Скорее всего, на таких здоровенных балках. В гнездах же куча домов так построено Ну и что? Ничего. Сидит твой красавчик сейчас верхом на ближайшей балке. Удобно и безопасно. Скажешь тоже, безопасно. Ланка с ужасом покосилась на огромное пустое пространство за перилами. ва Истошный вопль не удался. Илка без всяких церемоний... Зажал ей рот. «Тихо! Ты что, забыла? Мы же побег готовим. Заметит, кто его там, и все. Ему конец, и нас по головке не погладит». «Какой побег?» «Я туда не полезу». «Полезешь, как миленькая. Я вам не муха. Я не умею по стенкам ползать». «Не надо по стенкам. Сделаем веревку с узлами». Варка сейчас все осмотрит, а потом полезет первым, закрепит ее где надо и внизу подстрахует, чтобы она не болталась. — Вы оба тронутые. Что ты, что Варка. Я не полезу. — А вы убьетесь, и больше ничего. За перилами послышался слабый свист. Перегнувшись, Илка и Ланка обнаружили высунувшуюся из-под балкона исцарапанную руку. Рука слепо шарила, пытаясь за что-нибудь уцепиться. Илка первый понял, что-то неладно. Навалившись животом на перила, он светился вниз, насколько хватило храбрости, и ухватил блуждающую руку за запястье. Из-под балкона показалась старая рука, в которую, к удивлению Илки, по кошачью ловко вцепилась ланка. Вдвоем... Они кое-как втащили наверх бледного, взлохмаченного варку и усадили спиной к стене. Он давился, как будто что-то мешало ему дышать и был даже не бледный, а какой-то зеленоватый. «Ну что там?» — спросил Илка. «Сейчас!» — прохлепел варка. «Водички бы. Лан, принеси, а? Ланка кивнула и отправилась в гостиную. Маленький бочонок с водой ставили раз в сутки. Этого едва хватало, чтобы все могли напиться. Так что об умывании пришлось забыть. Проводив ее взглядом, Варка вцепился в вылки на плечо и, дотянувшись до его уха, торопливо зашептал. Спуститься без веревки никак. Стена гладкая, нигде ни водостоков, ни украшений. С веревкой тоже никак. Там ниже три ряда окон. И везде народу полно. Голоса слышно. Скинем веревку — сразу заметит. Да и высоко очень. Стена, а потом еще ров. Нам такую веревку не сделать. Только... Он задохнулся. Ты прав. Все равно надо бежать. Там я съехал по балке, а там окно открыто. Прямо под нами они говорили... Король говорил с этим козлом Стефаном. Тут Варка замолчал и уставился прямо перед собой, будто снова увидел живого краина Ну, без всякой жалости встряхнул его Илка. — Нас убьют, — сообщил Варка обычным спокойным голосом. — Не выпустят они нас. — Только если горожане взбунтуются, они убьют нас сразу, всех и очень быстро. А если нет, то все равно убьют. — Почему? — быстро спросил Илка. — Потому! — четко ответил Варка. И тут его вырвало. Мы не заложники. — Мы собачий корм, понял? — разъяснил он, отплевываясь вытирая рот рукавом. «Чего, — Чего-чего? — Мантикоры? Псы войны. Ум человека, сила льва, яд тысячи скорпионов. Псы войны жрут людей, всяких, живых или мертвых, им наплевать. А нас что зачем хватать? Ты же слышал, у них в подвалах и так чуть ли не полгорода. Нами он расплатится в самом конце. Любимое лакомство Монтикор – невинные дети. Живые дети. Так разве ж мы дети? «А ты чего думал? Ты взрослый, что ли?» «Не говори никому!» Заторопился он, увидев фланку с мокрой луженой кружкой. «Курицам не говори! Опять заведутся! Орать начнут!» Илка кивнул. С этим он был согласен. Пока Варка жадно пил, аланка смотрела на это и жалостливо вздыхала, лучший ученик лицеума напряженно думал. «Слышь, красавчик, а если через верх?» «Наверх? На крышу?» «Можно, наверное. А что толку? Это же башня». «Правильно, башня. Пристроенная к главному зданию. Там, с другой стороны, до крыши дворца рукой подать. И окон там точно нет». «Хорошо. Залезем мы на крышу дворца, а потом...» Спускаться где-то все равно надо. А мы не будем спускаться. Крыша-то черепичная, а под черепицей настил из досок. Между досками щели. Взрослый, может, и не пролезет, а мы запросто. Черепицу разберем и на чердак. И черепицу на место положим, как будто так и было. А может, слуховое окно найдем, это еще проще. Чердак большой. Лестниц должно быть много. Можно разделиться и разбегаться поодиночке. — Вы тронутые, — простонала Ланка. — Годится, — сказал Варка, глядя вверх на украшенную фигурным карнизом верхушку башни. — Сейчас я передохну и... Тот он насекся и замолчал. Илка проследил за его взглядом и невольно присел. Балкон накрыла огромная тень. Сквозь клубы дыма они увидели размытый контур распахнутых крыльев. Крылья шевельнулись в медленном ленивом взмахе, тень стремительно унесло с балкона. Было видно, как она, скользя по верхушкам деревьев, бесшумно несется к городу. — Ой, мамочки! — пискнула Ланка. — Вечером, — сказал Варка, — а лучше ночью. «А ты сумеешь ночью?» — усомнился Илка. «Придется суметь. Сорвешься. Страховать будете. А потом по этой же веревке все полезете». «Все, кто сможет», — пробормотал Илка. Варка промолчал. Он знал, найдутся такие, кто не сможет. Остаток дня Варка провел в полной праздности. Лежа на спине, он внимательнейшим образом разглядывал каждую пять нависавшей над ним стены. Ночи сейчас безлунные, фонаря нет. А если бы был, все равно фонарем пользоваться нельзя. Так что лезть придется ощупью. Впрочем, задача не казалась ему особенно трудной. Встать у стены на перила балкона, уцепиться за резное украшение, что тянется вокруг всего окна. Хорошо, что в эпоху безумные Анны так любили резьбу по камню. Удобная штука – это резьба. А вот дальше – пять-семь саженей совершенно гладкой стены. Ну, положим, не очень гладкой, если цепляться за щели между блоками кладки. Трудно, но одолеть можно. Стало быть, лезть придется босиком, а дальше опять удобно, под самой крышей пояс из высеченных из камня розеток, таких же, как на перилах балкона. Все прочие в это время трудились, не покладая рук. Работал даже Андерс, которому всегда было на всех плевать. В ход пошли ветхие покрывалы из спальни, насквозь пропылившийся балдахин, какие-то древние плащи из гардеробной. Парни раздирали их на полосы, а девчонки вязали веревку. Дело спорилось плохо. Разнородные куски полуистлевшей ткани просто распадались под руками. Но потом от шума в гардеробной проснулась Фамка. Разобравшись, в чем дело, она вежливейшим голосом примерные лицеистки В пух и прах раскритиковала работу Ланки и прочих куриц. Оказалось, что узлы вяжутся совсем не так, а то, что они навязали, расползется от одного прикосновения. Полосы ветхой ткани следует сначала сплетать друг с другом по три, а то и по четыре для большей надежности. Ланка злилась, фыркала, но вынуждена была совсем всем согласиться. Невооруженным глазом было видно, что Фамка права. Теперь курицы сплетали полосы, а Фамка привычными пальцами вязала узлы. Когда не было работы, они с матерью частенько ходили в порт чинить рыбацкие сети.